порт из ничего. Термиту все казалось лишним. Он стоял у себя в комнате и рассматривал стол. Да чего лишний стол, подумал он, вынес стол на улицу и выбросил. Потом вернулся в комнату и посмотрел на стулья. А они теперь уж совершенно лишние, подумал он и выбросил и стулья тоже. Весь день он был ужасно занят. И к вечеру выбросил все, что у него было: свой шкаф, свою кровать, свое окно, свою дверь, свои стены, свой потолок, свою крышу, свои полы, одно еще более лишнее, чем другое. В конце концов у него остался лишь он сам. Он попробовал сам себя поднять, но упал. Потом поднялся и снова упал. "Видимо, я еще недостаточно лишний", подумал он. Термит остался лежать на земле и посмотрел наверх. Светило солнце, и небо было синим. Термиту очень захотелось выбросить солнце вместе с небом, потому что они сразу показались ему ужасно лишними. Но он знал, что это очень сложно. Он закрыл глаза, чтобы больше ничего не видеть. Так он и лежал, пока не услышал голоса. Он тут же подскочил и хотел спрятаться, но вокруг не осталось ничего такого, в чем можно было бы спрятаться, ведь он выбросил даже свой чердак, все свои темные уголки и потайные убежища. Поздравляем, термит, кричали голоса. Поздравляем от души! Термит увидел зверей, которые шли к нему. Он вздохнул. Выходит, у меня день рождения, подумал он. Да чего же он лишний? Звери обступили его, стали дарить ему подарки, дружески хлопать его по плечу. Термит кивал, разглядывал подарки и тут же их выбрасывал. Спасибо, говорил он каждый раз, хотя и считал это слово невероятно лишним. Когда все поздравили термита и каждый подарил свой подарок, звери удивленно подняли брови и посмотрели на него. Что такое? спросил термит. Звери ничего не ответили, но подняли брови еще выше. Тут термит все понял. Торт. Они хотели торт. Он быстро испек из песка и воздуха что-то похожее на торт и поставил его перед зверями. Это был торт из ничего, но все откусывали по кусочку и говорили: "Прекрасный торт-термит", несмотря на то, что это были сухие крошки без всякого вкуса. А потом они стали танцевать. Сверчок подхватил термита и положил руку ему на пояс. "Как чудесно мы танцуем, термит", прошептал он чуть позже. "Да чего лишний танец?" хотелось сказать термиту, который посчитал лишним и взволнованный стук собственного сердца, но вместо этого он сказал: "Да, сверчок, мы чудесно танцуем". А ведь я так и думаю, удивлённо подумал он. А в это время зашло солнце, и на небе засияли звёзды. И термит был очень рад, что их никто и никогда не сможет выбросить.